Глава 31. Алина. Операция. Ахнула я, как только Саша рассказал мне о своем разговоре с врачом. Как же так? Не понимала я. Я и не думала, что все настолько серьезно. Пойдемте, позвал он меня и Аню. Мы поговорим уже в машине. Ребенок устал, да и вы тоже. Вам надо отдохнуть. Подхватив Аню на руки, я пошла вниз по ступенькам. Да так и вышла в бахилах на улицу, захваченная мыслями о маме. Столько всего нужно сделать, собрать ей сумку в больницу, успокоить Аню, накормить ее, уложить спать. Голова кругом шла, пока я машинально переставляла ноги. Алина посмотрела на меня со значением Саша и опустил взгляд на ноги. «Ой!» Заметила я не снятые бахилы и хотела наклониться вместе с дочерью на руках, но тут Баженов пришел на помощь и перехватил ее. Аня доверчиво пошла на руки к своему отцу. Я нервно сглотнула комок в горле, глядя на них. Никогда не думала, что этот момент настанет. Малышка положила голову на плечо моему боссу и выглядела совершенно сонной того и гляди, уснет на его руках. Эта картина привела меня в чувство. Я быстро сняла бахилы, выкинула их в урну, а потом мы спустились по лестнице и пошли на парковку. Саша так и нёс Аню на руках. Она не просилась ко мне. Он усадил ее на кресло Максима, установленное на заднем сиденье, пристегнул ремешками. Потом открыл мне дверь с пассажирской стороны, куда я юркнула, устала, откидываясь на спинку кресла. «Так что за операция?» — стала я допытываться. Стоило Баженову сесть за руль и завести автомобиль. Он пересказал мне свой диалог с лечащим врачом, а я слушала и кивала, переваривая сказанное. Не покидало ощущение, что это я довела маму до такого состояния, и Баженов будто прочитал мои мысли. «Алина, успокаивайтесь уже. Маме вашей помогут, все будет в порядке. Операцию ей проведут своевременно. Потом пройдет реабилитация, подберут правильное лечение ее хронического заболевания. Просто вашей маме давно было пора заняться собой». «Мы ходили к врачу, ей прописали таблетки. Доложила я, чтобы он не думал, будто мы с мамой не занимались этой проблемой. Первые таблетки не подошли» а вторые — я не знаю. — Говорю, успокаивайтесь. С нажимом повторил он. — Лучше подумайте, какие вещи вы возьмете дома. Вещи — Вещи? Уставилась я на него в непонимании. — Да, вещи, — подтвердил он. — Сейчас мы заедем к вам. Вы соберете вещи для себя и дочери, также сумку для мамы. Ее потом отвезет водитель, а вам нужно будет отдохнуть. «Да, ситуация у нас критическая, но, как я уже и сказал, четвертого я выхожу на работу, а Натали сейчас везет Максима домой». «Я надеюсь, вы сможете выполнять свои рабочие обязанности». Меня словно под дых ударило. «Работа, Максим. Я няня сына Баженова». «Так я продолжу на вас работать?» – удивилась я. «И вы хотите, чтобы Аня переночевала у вас?» «Не переночевала», — возразил Баженов. «Она будет жить с нами». «Вы имеете в виду на время лечения мамы?» — уточнила я. «Как только она выйдет из больницы, будет снова сидеть с Аней». «Не будет», — жестко заявил Баженов, заставив меня сжаться на кресле. «Ваша мама будет проходить долгую реабилитацию, а потом направиться в санаторий поправлять здоровье. Она не сможет приглядывать за ребенком». Вам придется приспособиться и присматривать за обоими детьми. Я бросила взгляд через плечо. Аня спала и не слышала нас. Вот и настал момент откровенности, когда мы должны обсудить нашу непростую ситуацию. От нервов я вся извилась и только переплетала пальцы, пытаясь успокоиться. «Это неудобно», — мямлила в ответ на слова Баженова. «Неудобно спать на потолке», — грубовато осадил он меня. «Алина, будьте разумны. Дочь теперь на вас, да и мама больная. И вообще, кажется, нам пора поговорить». На это я промолчала, согласием отвечая на его предложение. «Конечно, пора. Он имеет право на любые вопросы. Я не буду вас сейчас спрашивать, почему вы скрыли дочь». Но сразу говорю, что мы сделаем тест ДНК, и я буду участвовать в жизни Ани, пока вы продолжите работать няней Максима. Мы не будем распространяться о том, что она, предположительно, моя дочь. Пока ничего не будем предпринимать. Но в дальнейшем, если мы решим расстаться, как работодатель и няня, я обеспечу вашу жизнь. Я выслушала все, что он сказал мне, и выдохнула с облегчением. Ничего пока не меняется. Мы продолжим жить, как жили. Но было кое-что, что меня весьма удивило. А вы не допускаете даже, что Аня может быть не вашей? Так уверенно говорите о будущем без теста на руках? Нашла я в себе смелость задать вопрос. Меня это и правда волновало. Саша глянул на меня внимательным и сосредоточенным взглядом. Заставил поволноваться своим молчанием, а потом твердо произнес... Я почему-то верю вам, Алина, и не сомневаюсь, что результат теста будет положительный.